14. Люди, которые сами не из сельской местности, никогда не могут поверить, что работа тех, кто называет себя ковбоями, в основном никак не связана с возделыванием земли или выпасом скота. Например, это может быть учительница, которая летом живет на семейном ранчо, или хирург-ортопед, работающие в часе езды от фермы, которую они с мужем купили в рамках своего пенсионного плана. Или ребенок, который носит теннисные туфли в школу и надевает ботинки на родео для юниоров. Быть ковбоем — это состояние души, и единственным требованием к этому статусу является любовь к животным и пыльным джинсам. Я как-то и забыла, что именно тетя Диди Первая начала рассказывать мне истории о настоящей кайфбольше героини по имени Кейт Уорн. Мама несколько лет работала в ночную смену в больнице, так что за ужин и сон отвечала Диди. Когда в доме становилось тихо, я забиралась под одеяло с мультяшными лошадками, а тётя обнимала меня и рассказывала об этой женщине. Первой женщине-детективе, которая, как утверждала Диди, Была девушка ковбоем на полставки в историях всегда фигурировали разные вариации ее имени: Кити, Кэт, Кэти, Кей. Но все они были полны подробностей о том, как эта женщина и ее лошадь расстраивали заговоры против президента Линкольна, выслеживали грабителей банка, укравшего тысячи долларов, собирали разведданные во время гражданской войны. И в целом исправляли ситуацию в XIX веке. Удивительно, но детство мисс Кейт Уорн было очень похоже на моё. Её воспитывали мать и незамужняя тетя. У этой девочки был всего один близкий друг, и она могла почувствовать, что нужно животному одним взглядом. Отличия были лишь в незначительных деталях, явно выдуманных. Когда я перешла в среднюю школу и решила сделать исследовательский отчет об этой знаменитой исторической личности, обнаружила, что Кейт Уорн умерла в середине 30-х, и исследователи знают о ней очень мало. За исключением истории про Линкольна, которая является правдой. Все остальное, включая лошадь, оказалось плодом воображения моей тети». Когда я спросила Диди о вымышленных дополнениях к жизни Кейт Уорн, она пожала плечами и сказала, что расширила правду, потому что хотела, чтобы я в себе не сомневалась. Тётя видела, что я, пацанка, не вписываюсь в круг детей, популярных в нашем городе, центре конкурсов красоты, вроде Савиллы Финч и ей подобных. Диди стремилась внушить мне уверенность, что кто-то вроде меня — Например, девочка, которая предпочитает читать «Чёрного красавчика» и рисовать лошадей. Девочка, которая плачет над умершими золотыми рыбками и долгие годы боится пчел, Чувствительный и независимый ребенок, который не точно соответствует шаблону. Это нормально. Даже хорошо. Я смотрела на абстрактный портрет тёти Диди в гостиной Финчей и вспоминала все это. Вдруг завибрировал телефон. Я извинилась и вышла в коридор проверить сообщение. Три пропущенных звонка с пометкой «Спам» означали, что кредиторы снова взялись за свое, и их непреклонность заставила мой желудок сжаться от неопределенности будущего. Я представила себя стоящей возле маминого дома рядом с табличкой о конфискации имущества, несколькими семейными реликвиями и коробкой фотографий на заднем сиденье машины. Тетя Диди всегда говорила, что драматизировать — это тратить время попусту. Но я своими глазами наблюдала, как эта самая драма, да что там, катастрофа, произошла с мамой меньше года назад. Чтобы избежать еще одной, мне придется поднажать. И победить. Я удалила уведомление, понимая, что разбираться с этим прямо сейчас выше моих сил. Но все же была рада... предлогу выбраться из этих душных апартаментов. С напряженной миссис Финч в короне и при титулах, отдающей нам приказы, и с безымянной мисс 2001, висящей на стене абстрактным портретом. Мне определенно нужно было перевести дух. Я схватила сумку для одежды, которую оставила у двери, и посмотрела вверх-вниз по коридору, гадая, как спуститься вниз. Попытка пойти в одном направлении привела меня в тупик. Я вернулась назад по своим следам, на этот раз ощупывая стену в поисках потайной двери. Через некоторое время я обнаружила пролом в стене между панелями и, толкнув его, оказалась на лестнице, по которой мы ранее поднимались. Я покачала головой в изумлении и поспешила на первый этаж. Скоро должна была начаться вечеринка драгоценностей и самоцветов, Но сейчас передо мной не было ни шумных коридоров, ни женщин, цокающих каблуками по мраморным полам. Поскольку я все еще не знала, как найти свой коттедж, решила пробраться в ближайшую к вестибюлю уборную. Даже туалет здесь был роскошным, с блестящими латунными кранами и серым мрамором в крапинку. Сидя в одной из кабинок, я взяла грозбух, позаимствованный из шкафа мистера Финча, и взялась его просматривать. Первая запись на самой первой странице книги в проволочном переплёте была датирована 1982 годом. Буквы «ККДР» — «Конкурс красоты Дворца Рос» были написаны рядом с серией цифр, большинство из которых были депозитами, но были и те, что с годами увеличивались — Следующая страница была датирована 1983 годом, следующая — 1984 годом и так далее. И дальше подробный отчет о конкурсе каждого года, доходах и расходах. Внизу каждой страницы шла прибыль, и с 2001 года эта цифра постепенно становилась все меньше и меньше. Хм, судя по всему... Миссис Финч ошибалась. Ее спасение трона в том году было не столь эффективным, как она предполагала. Я не смогла разобрать большинство сокращений в левом столбце. В 1996 году возникла повторяющаяся запись с пометкой «Пибоди». Сначала сумма рядом с этим именем была мизерной по меркам Финчей — 16 тысяч долларов. Но раз в несколько лет сумма увеличивалась. 1996 пибоди, 16 тысяч долларов. 2000 е пибоди, 35 тысяч долларов. 2003-й, пибоди, 47 тысяч долларов. 2007 пибоди, 62 тысячи долларов. Кем бы ни был этот пибоди, он точно заработал кучу денег. Я пролистала пустые страницы, и вдруг на пол упал сложенный белый листок бумаги. Это был ряд цифр полиса страхования жизни, выданного мистеру Фредерику Финчу на сумму 8 миллионов долларов 3 мая этого года. Месяц и несколько дней назад. Я пробежала глазами документ до подписей в самом низу. Их было две. Савилла Финч была указана гарантом, выплачивающей ежемесячную премию. Но зачем Савилле понадобился страховой полис на ее отца? Разве она уже не была и так назначена наследницей? Или все перешло бы ее мачехе? Мой взгляд упал на вторую подпись свидетеля. Там было написано «Дианна Грин». О боже, а вот это нехорошо. Очень нехорошо. Даже несмотря на украденную корону в ее комнате, мужское кольцо в ее ящике — И вот теперь ее имя в нижней части свежего полиса страхования жизни я знала, что тётя Диди не способна ни на что зловещее или подлое. Мне отчаянно хотелось поговорить с ней, услышать ее объяснения. Я представляла, что скажу шерифу, чтобы он понял ситуацию, и тогда все это разрешится. В сознании промелькнули варианты, многие из которых я не хотела серьезно рассматривать — Потому что они помешали бы моей первостепенной цели вытащить детей из тюрьмы. Я могла бы подняться наверх в квартиру и потребовать ответа от Савиллы, но какой в этом смысл? Если ей есть что скрывать, я только раскрою свои карты раньше времени. Нет уж, лучше промолчать. Я на мгновение задумалась о том, чтобы разорвать поле страхования жизни и страницы бухгалтерской книги на мелкие кусочки, а затем просто смыть их в унитаз. Но все таки вместо этого решила подождать и сделать то, что было дальше в расписании — посетить блестящую вечеринку. Я посмотрела на часы. Оставалось 20 минут до начала — Определённо недостаточно, чтобы успеть найти свое жилье на этой огромной территории, переодеться и вернуться сюда вовремя. А успеть вовремя нужно, ведь я должна набрать как можно больше очков. Значит, есть только один выход. После секундного колебания я сняла джинсы и рубашку на пуговицах и скатала их в комок с грозбухом. Я решила спрятать вещи в кабинке на время мероприятия, а потом забрать их, прежде чем направиться в свой коттедж. Я расстегнула молнию на сумке для одежды и нашла официальный комбинезон, который переходил от темно-графитового цвета снизу к мерцающему взрыву мелких кристаллов сверху. Одна сторона была с рукавом на плече, а другая с изящной бретелькой вместо него. Это выглядело потрясающе. И я сразу поняла, что хотела сказать тете Диди таким образом. Низ графитового цвета символизировал алмаз, из которого возникают бриллианты. Гениально! Я скользнула в комбинезон и вытащила оставшиеся вещи со одной сумки. Каблуки со стразами и маленькую шляпку в стиле мельбурнского кубка. Примечание. Мельбурнский кубок. Крупнейшие и самые престижные скачки Австралии, ежегодно проводимые в Мельбурне с 1861 года. Это не только спортивное событие, но и важный светский праздник, известный своим парадом моды. Особое внимание уделяется головным уборам, зачастую экстравагантным и стильным, которые называют фасцинаторы – маленькие декоративные шляпки – Именно такие миниатюрные шляпы, часто украшенные перьями, цветами и сеткой, стали модным символом мельбурнского кубка и австралийских скачек в целом. Осталось добавить последние штрихи, и можно выходить из кабинки и увидеть, наконец, свое сверкающее отражение. Тетя Диди превзошла саму себя. Мне даже не требовалось больше макияжа. Женщина, которая смотрела на меня из зеркала, уже изменилась с того судьбоносного понедельника, когда я узнала, что зарегистрирована для участия в конкурсе красоты. Я выглядела более взрослой, более успешной, но, что еще важнее, начала заново открывать в себе ту искру, которая всегда меня отличала. Я собрала волосы в строгий хвост, а затем решила скрутить их в пучок, закрепив шпильками из корзины на стойке, заполненной необходимыми в последнюю минуту вещами. Напомнив себе, что у меня есть все, что нужно для победы, или, по крайней мере, для получения призового места, я направилась в бальный зал на вечеринку драгоценностей и самоцветов.